чаще всего к Григорию Аронову в 1923-1984 годы жизни, артисту и режиссеру, влюбленному в песню Акуджавы и старавшемуся их использовать как можно чаще. Именно они создали образ летней Москвы в каникулах Кроша экранизации детективной повести их общего друга Анатолия Рыбакова. На даче у Аронова Хуциев познакомила Акуджаву своим оператором,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 Во время боёв сгорел хутор, соглашается, разговаривает только с ним. Сюжетная схема, дружбы хитрица и романтика, их общие приключения, непобедимость этого тандема встречает сплошь и рядом. Вспомнить хоть Коконас и Ламоли с королевы Марго. Впоследствии эта же схема сработала в куда более знаменитом фильме «Евгения Карелова служили два товарища» по сценарию Дунского и Фрида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 За книгу о переводах платили полторы тысячи, из которых примерно треть вычитал за подсрочники. До осеннего грузинского цикла он в 63-м писал мало. Общественная обстановка не добавляла оптимизма. Пространство свободы таяло на глазах. В общем, ему было не до сценария. Вдобавок, лучше всего ему работалось по утрам. Заровский был вынужден ждать вечера, когда он отработает ежедневный урок и придет к него в гостиницу. А к вечеру шобы перегорали исчинить ничего не могли. Режиссер рассертился и вернулся в Одессу дорабатывать повесть в одиночестве. Летом 1963 года он представил ее на киностудию и получил обратно со скептической рецензией классика советской кинодраматургии Евгения Габриловича.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 Это же касается Даровского. Пацифист зовет к примирению, учит договариваться со злом, избегать конфронтаций выше любых принципов, ставит человеческую жизнь. Это никак не про Куджаву. Это определение одно из немногих, на которые он обижался. — Получше их бей, то просуешь пацифистом, — напутствует королева престарелого мужа, провожая его в поход на чужую страну.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 как призывают во все времена иные штабные патриоты. это глубоко христианская мысль об игре на повышение, о милосердии победителя, о преодолении ненависти в полный голос зазвучало в оттепленном кинематографе. Фильм того же Хуциева был месяц май где то Тодоровский снялся как актер. В мир входящему Алова и Наумова, которых тоже топтали за пацифизм.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 Вторая волна 1961-1964 годы обосновала ее онтологически и нравственно, если хотите то и религиозно. Сценарий с 50 выстроил бы сверхзадачу так. Мы победили, потому что мы граждане первой в мире страны рабочих крестьян. Носители единственно верного мировоззрения.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 и, убрав фрагменты Никизинского дневника, показавшегося Габриловичу лишними, в смысле Ремеслава был глаз-алмаз, Тотаровский сумел запуститься с картины и уехал снимать ее в деревню Старая Маячика под Одессой. Однажды, обходя отрытые для съемок окопы, он обнаружил в одной из них Акуджаву, который, подперев щеку рукой, мелалхолично наблюдал за происходящим. Он провел на съемках две недели, знакомя местное селение с своим песенным творчеством и дегустируя деревенский самогон. Никитина играл Владимир четверяков Мургу александра Потапов, а Куджава с ними сдружился, даром что обородились за год его мобилизации, и стал любимцем всей группы. Летом 1965 года, так что законченная картина, отправилась на Венецианский фестиваль.